Почему осы не улетают на юг? Как-то в субботу Митя и Вреднючка играли в шахматы. Пузатик и Хлопатон сидели на краю шахматной доски и давали игрокам бессмысленные советы. «Вданьки! Вданьки проходи! дерево за фок «Что это за фигура? А слон? А где у него хобот?» Митя снял у Вреднючки несколько фигур и загнал ее черного короля в угол. Домовушка сидела надутая и недовольная. Она не любила проигрывать. «Сейчас будет мат!» Мальчик потянулся к своей белой королеве, чтобы сделать решающий ход. Вдруг вреднючка округлила глаза и ткнула пальцем за спину Мити. «Смотри! Кенгура летит!» «Где?» Митя подбежал к окну, но ничего не увидел. Поняв, что вреднючка над ним подшутила, он вернулся к шахматам, но обнаружил. Его белая королева исчезла. Митя подозрительно уставился на домовушку. «Ты жольничаешь. Где моя королева?» «Ах да, королева! Она куда-то умчалась, велела передать, что не хочет иметь ничего общего с недотёпой, которая вместо того, чтобы играть в шахматы, гоняется за летающими кенгуру». И Вреднючка поспешно смахнула фигуры с доски. В это время Ворчун стоял на подоконнике и грустно смотрел в окно. На календаре была только середина октября, но дни стали намного короче. По утрам лужи покрывались прозрачным тонким литком, но до настоящих холодов было еще далеко. «Можно прожить в городе тысячу лет и не увидеть, как птицы улетают на юг», — грустно сказал Ворчун. «Что улетают, это понятно. Только непонятно, зачем возвращаются. Жили бы себе на юге и не знали», — заметил хлопотун. «Все живое тянет на родину». Самое страшное, когда хочется вернуться, некуда. Ворчон вздохнул и умолк. Последнее время он часто тосковал по своему вырубленному лесу. Вреднючка подошла к деду и положила ему руки на плечи. Дедуль, хочешь, я погрущу вместе с тобой? Но вреднючка не умела грустить долго. Уже через минуту она подпрыгнула от восторга. Митя, Аня и Пузатик подбежали к окну. Им тоже хотелось посмотреть на перелетных птиц. «Где они?» «Он там, на мусорке!» На крышке мусорного бака сидело несколько нахохлившихся голубей и ворона с молочным пакетом в клюве. «Если они куда-нибудь и перелетают, то только с чердака на помойку», — презрительно сказал Ворчун. «Вот у меня в лесу-то были птицы, и какие...» «Хотел бы я знать, что с ним теперь!» От грустных размышлений друзей отвлекло бурчание в животе у Пузатика. «Только не говори, что проголодался!» Хлопотун погрозил толстичку кулаком. «Ключ от буфета я тебе все равно не дам!» «А я и не хочу кушать!» — запротестовал Пузатик. «Это мой животик хочет!» «Скажи своему животику, что на нем и так уже штанишки не застегиваются!» Понимая, что у хлопоту на еды не допросишься, Пузатик обвел взглядом комнату. Он мечтал найти где-нибудь забытый бутербродик или шоколадку. Но, как вы сами понимаете, бутербродики, и тем более шоколадки на каждом шагу не валяются. На митином столе Пузатик заметил банку из-под леденцов. Он мгновенно вскарабкался на стул и заглянул в нее. Но, к своему разочарованию, вместо леденцов он обнаружил несколько скрепок половинки сломанного карандаша и большую сомную осу. Увидев осу, Пузатик испугался и поскорее закрыл банку. А в это время на подоконнике Вреднючка упрашивала деда Ворчуна научить ее увеличительному заклинанию. «Я буду пользоваться ему очень осторожно, честная Вреднючкина!» Ворчун долго отказывался, но потом поддался на уговоры внучки «Ладно, повторяй за мной!» Только смотри, чтобы не получилось, как с волшебным альбомом. Ворчон три раза хлопнул ладоши, думал через правое плечо и проговорил. Кушай гречневую кашку, будешь толстым, как слоняшка. И это все? Это и есть увеличительное заклинание? Вреднючка три раза хлопнула в ладоши, дунула через плечо и повторила вслед за дедом. «Кушай гречневую кашку, будешь толстым, как слоняшка!» «А сейчас покажи на то, что хочешь увеличить, и поскорее, а то заклинание не подействует!» — поторопил внучку Ворчун. Начинающая волшебница в спешке оглядела комнату в поисках, чего бы увеличить. Неожиданно на митином столе она увидела банку из-под леденцов. А, -а, «А, вот что мне нужно!» бреднючка показала пальцем на банку. «Нет!» закричал пузатик. «Не делай этого, Томаса!» Но было уже поздно. Банка из-под леденцов превратилась в небольшую бочку из-под леденцов. Стол едва не треснул под ее тяжестью. Неожиданно комната наполнилась низким угрожающим гулом. Крышка бочки отлетела и со звоном упала на пол. «Медленно и тяжело!» Из банки вылетела оса. Размером она была с собаку, а то и больше. Осиное жало напоминало длинную и очень острую шпагу. Открыли фасы, в комнате поднялся сильный ветер. Страницы митинных учебников листались сами собою а волосы вреднючки без того растрепанные раздулись во все стороны. Оса летала по комнате, врезаясь в стены и гудела, как самолет. Митя и Аня быстро спрятались в шкаф и захлопнули дверцу. Оса подлетела к домовятам и закружила над ними. «Не шевелитесь», — прошептал ворчун. «Оса не укусит, если ее не прогонять». «Все равно я ей не доверяю. Слишком она большая». «Хуй, мамочки!» Хлопотун спрыгнул с подоконника и побежал в сторону двери, думая спрятаться от осы в коридоре. Осы и собаки... Не любят, когда от них убегают. Оса понеслась следом за хлопотуном, пикируя на него как истребитель. Еще немного, и ее острое жало проткнуло бы хлопотуна. Но, к счастью, он споткнулся и упал. Жало громадной осы вонзилось в пол. «Ворчун!» — завопил хлопотун. «Немедленно уменьши ее обратно, или я за себя не ручаюсь!» Леший начал было что-то бормотать, но вдруг остановился. От волнения он забыл необходимые заклинания и никак не мог его вспомнить. Хлопотун побежал к дверце шкафа и забарабанил по ней кулачками. «Пустите меня скорее!» Оса настигала. Это была очень настойчивая оса. И в этот раз она не собиралась промахиваться. Митя приоткрыл дверцу, и Хлопотун прошмыгнул внутрь. Через секунду жало насквозь, проткнула деревянную дверь пока оса гонялась за хлопотоном домовятые лешие укрылись в ящике письменного стола ворчун бормотал себе под нос разные заклинания надеясь что одно из них поможет а вспомнил сказал он и бронёю покрывайся в танк быстрее превращайся раздался гул мотора и металлическое урчание Вреднючка выглянула в щелочку и выкнула «Это не то заклинание Оса покрылась пулей, непробиваемой броней, а ее остальное жало превратилось в пушку. Вместо лапок у осы выросли гусеницы, и она стала напоминать летающий танк. Медленно покачиваясь в воздухе, как вертолет, оса подлетела к письменному столу и зависла в воздухе, равномерно гудя. «Я чувствую, как она к нам принюхивается!» — Оса, осочка, летела бы ты куда-нибудь в Африку. Ты же теперь большая, сильная. Поймай себе жулафа и съешь его на здоровье. А меня не надо и вкусный Осы не питаются жирафами, — пробурчал ворчун. — Тшшш, это я специально для неё говорю, — зашептал пузатик. Вдруг у нее разыглается аппетит, и она улетит, охотится за желавами. У осы впрямь разыгрался аппетит, но прежде чем совершать длинный перелет в Африку, она решила подкрепиться чем-нибудь более доступным. Оса опустилась на свои гусеницы, разогналась и принялась таранить митин стол. Бух! Бух! Стол едва не разваливался на куски. Вряд ли он мог выдержать долго. «Дедушка Ворчун, вспоминай скорее!» — взмолилась Вреднючка. «А нужны жирафы, и нужны мы!» Ворчун почесал затылок и произнес. «Кажись, припомнил, нужно дотронуться до сыма и палочкой и сказать, превратись «Превратися соскорей!» «Очень маленьких зверей!» «Она не укусит нас, пока мы будем дотлагиваться до нее палочкой!» Поинтересовался Пузатик. Но осторожность Пузатика не смогла остановить Вреднючку. Она проявила безудержную отвагу. Вреднючка выхватила из рук деда палочку и выскочила из ящика стола. «Иди сюда, полосатая жужжалка!» Осу не надо было долго уговаривать. Она разогналась и, выставив вперед дуло, устремилась на отважную девчонку. Реднючка успела отпрыгнуть, но оса задела ее бронированным боком и сбила с ног. Палочка отлетела под кровать. Оса взяла новый разгон. «Я спасу тебя!» Голос у пузатика дрожал. Маленькому толстячку трудно было решиться на геройский поступок, но он переборол себя. Пузатик выбрался из ящика и бросился к волшебной палочке. Пока оса раздумывала, кого ей ужалить первым, пузатик схватил палочку и, крепко сжав ее, прочитал заклинание. «Приволотись, оса, с в очень маленьких звелей!» После недолгих размышлений оса пришла к выводу, что пузатик выглядит намного аппетитнее, и понеслась на него. Пузатик изо всей силы треснул ее по железной голове палочкой. Танковое дуло осы моментально укоротилось, а сама полосатая жужалка уменьшилась до своих обычных размеров. Оса мигом оценила ситуацию, развернулась и удрала в открытую форточку. Из шкафа выглянули Митя, Аня и хлопотун а из ящика стола были сворчун. Все они бросились обнимать Пузатика и поздравлять его с одержанной победой. Толстячку вернулась его прежняя застенчивость, и он краснее отвечал на все похвалы. «Ну, что вы, как можно? Не такой уж я и хлаблый. Я ужасно боялся». Вреднючка растолкала всех остальных и подала пузатику руку для поцелуя. «Ты спас меня. А теперь можешь поцеловать даму своего сердца». «Я так слазу не могу». Пузатик отступил на шаг назад. — У меня нет наслоения. Вреднючка рассверепела. — Ах ты, толстек, неблагодарный! Целую, кому говорят! Дамы сердце не стану долго ждать! Ну — но и не надо, — заупрямился Пузатик. — Пусть тебя лучше хлопотун поцелует. Увидев выражение вреднючкиного личика, толстячок моментально повернулся и бросился бежать. Следом за ним неслась вреднючка, занесённым над головой кулачком. «Я тебе покажу, тюфек! Женщины таких вещей не прощают!»